Глава 8. Эй, нет, ребятки. Я вскинул руки и отступил. Спасибо, конечно, что беспокоитесь, но не надо меня втягивать в ваши политические игры. Мне и своих проблем хватает. И они тебя не покинут, если ничего не изменить, усмехнулась Арчанка. Ты ведь прекрасно понимаешь, что за тобой будут охотиться всю жизнь, пока на троне сидит Кра. Но как только их не станет, глупа Прервал ее я, за что получил неодобрительный взгляд. Посмотри на меня. Я простой парень, который попал в ваш мир совершенно случайно. Меня призвала Акра и даже не объяснила зачем. Акра? чуть ли не воскликнула Гришрари. Та самая? Ну, да. Как же надоели эти однотипные вопросы. Будто я сам желал такой судьбы. Будь я дома трахал бы сейчас мизука». Ну или отдыхал в Японии, наслаждаясь местными достопримечательностями. Теперь же какие-то проблемы. Естественно, сплеснула та руками, от чего чуть не зацепила меня секирой. Это же акра. Ага, я уже слышал. Легендарная демонесса, о которой ничего толком не известно. А еще Вал спас ее от дракона. Вставила свои пять копеек Ирда. Вот зачем? Видели бы вы лицо Арчанки, когда ей сказали про разумную ящерицу. "Она это серьезно?» — почти прошептала Гришрари. "Вполне", устало отмахнулся я и чуть не споткнулся о корень. "Да твою ж мать!" взглянул на зеленую спутницу. "Скажи, у тебя случаем нет знакомых симпатичных девушек, что обладают ночным зрением?" Эм, та на секунду задумалась, а после покачала головой. Не припоминаю. Жаль. Хреново видишь? Я не следопыт, пожал плечами. И не летучая мышь так что да, в темноте ориентируясь так себе. Ладно. С велась Арчанка и остановилась у высокого одинокого дерева. Переночуем здесь. Конечно же, сна не было ни в одном глазу. Мы ушли достаточно далеко от города, а Арчанка умудрилась еще и запутать след. Не знаю, как ей это удалось. Но пришлось поверить на слово. Впрочем, я надеялся, что золотые плащи еще не скоро выйдут на нас. Хотя кто их знает. Рядом потрескивал костёр, согревая легким теплом. Гришрари осталась на страже и стояла неподалеку. Мы же с Ирдой лежали у дерева в обнимку. Наверное, в ту минуту хотелось быть рядом с кем-то близким, а в мне три этого и только тифлинг. Да и потом, с наступлением темноты похолодало, поэтому мы и не отрывались друг от друга. За это время я успел просмотреть характеристики нового умения и раскидать свободные очки, коих уже накопилось достаточно. Изваяние позволяет вам превращать противника в каменную статую, но лишь до первой ночи. Чем выше уровень, тем больше времени проводит враг в каменном виде, и тем больше противников можно заколдовать за один раз. По два балла закинул во все характеристики и прокачал сопротивление ядом. Мало ли, вдруг меня решат отравить. Я ведь не знаю, куда нас ведут. И морозостойкость, поскольку Элифариус говорил о гномах в горах, куда нам судя по всему, придется наведаться. Немножко увеличил вампиризм. В пылу битвы очень может пригодиться. И изваяние. Новое умение показалось весьма ценным. Также закинул еще один балл в дрожь, дабы все заклинания были на одном уровне. Как-то все слишком стремительно, пробормотал тифлинг. Согласен, кивнул в ответ. Но мы разберемся. Она ничего не сказала, лишь сильнее прижалась. Эх, Валера. Неужто влюбился во внеземную красавицу? Дома никого не нашел, так может здесь получится. Собственно, что мне там делать? Да я все еще хочу вернуться на мой, Вот только уже не так сильно, как в первые дни. Хотя прошло совсем мало времени с момента моего появления в империи. Да и какой нормальный человек сразу же решит, что вот здесь я точно останусь? Маленькие мальчики, читавшие фэнтези про подростков с большими мечами. Ну, так-то да, они лучше всё знают. Вот только я сильно сомневаюсь, что им хоть когда-то в реальности подпалил задницу дракон. Вряд ли они встречались с монстрами вживую и вообще держали в руках что-то тяжелее своего члена. Да. Немного бомбит из за этого кретинизма. Вот же такие умные, блядь. Конечно, только правды в этом есть. Если насобирать побольше плюшек, то я стану здесь весьма солидной персоной. Но вместе с тем на меня усилится охота. Что ж, у меча две стороны, Лизве. Но ведь это понимание приходит постепенно. Любой психически здоровый человек вряд ли захочет остаться в незнакомом мире совершенно один, да еще когда вокруг толпы непонятных существ, а тебя хотят расчленить. Так что Опис к костру подошла Гришарари. Все, не спишь? Что-то не тянет? Понимаю, кивнула та. Она присела, и в тот момент я увидел в орчанке уставшую женщину. Может, из-за пляшущих теней, а может, так оно было на самом деле. Как ты вышла на меня? Я решился продолжить разговор, чтобы хоть как-то убить время. Да и наладить общение не помешало бы. Драка с гриффом была вчера ночью, а сегодня ты уже здесь? сообщил кто-то из местных. И да, и нет, ухмыльнулась Гришрари. У нас повсюду уши, офис. А ваше представление посреди ночи было видно в нескольких городах. Сверкающий смерч не каждый день появляется. То есть вы увидели призыв Оридиуса, а потом ваши уши доложили, что в Тарх послали плащей, чтобы поймать героя? Примерно так, кивнула она. Но повезло, что ль вы спешили и не собрали подходящий отряд, хотя Кивайн довольно опасный противник. И очень плохо, что за тобой послали именно его. Кивин это капитан отряда, с которым ты сражалась? решил уточнить я. Ага, ты угадал, кивнула Арчанка. Уверена, он уже пришел в себя и выступил за нами, хотя вряд ли пойдет один. Придется ждать подмогу, а она прибудет не скоро. Ты же говорила, что имперские маги могут без труда перенести отряд плащей в любую точку империи. Могли, хищно ощерилась она. Видишь ли, в чем дело. Когда о тебе узнали в столице, то несколько таких магов внезапно слегли с тяжелым отравлением, и если я не ошибаюсь, до сих пор не могут прийти в себя. И почему я не удивлен?» — пробормотал я. Это и помогло мне прийти к вам первой. И будь вы хоть немного, да-да, перебил я возмущенную арчанку. Мы уже слышали, что идиоты не стоит повторяться. Так фыркнула и обиженно отвернулась. Ай, женщина. Остаётся женщинами даже в таком сильном теле. Ладно, вздохнул я. Согласен пройти с тобой к Хрусу и поболтать с ним, но выступать против императора не собираюсь. Гришрарин насмешливо покосилась на меня. Ну да, можно подумать, у меня был выбор. За нами охотятся золотые плащи и черный маг. В Тарх уже не войти, так как там нас точно сдадут. А земли Менетрии для меня загадка. Можно, конечно, уйти вместе с Ирдой понадеявшись на ее знание местности, но что-то мне подсказывало, что это плохая идея. В конце концов, в бандах не желало нам зла. Ну, так казалось с первого взгляда. Я могу ошибаться, но что-то не заметил, чтобы Арчанка притащила с собой сети и клетку. А если беседа пойдет не по плану, то всегда можно нырнуть в тень вместе с Ирдой и скрыться в безопасное место. Черт, вот же дурак. Надо было прокачать это умение, хотя Я посмотрел на Гришрари, что ворошила костер тонкой палкой. Скажи, твое предложение все еще в силе? Она подняла на меня удивленный взгляд, но уже в следующую секунду на ее лице появилась хитрая улыбка. Я что-то пропустила? Задремавшая Ирда поднялась и посмотрела на нас. Да, так, отмахнулась Гришрари. Ничего важного. О, как Не хочет меня делить или наша воинственная женщина стесняется. Да неужели? Тифлинг хитро прищурилась. Она сразу раскусила поведение собеседницы, отчего-то опустила взгляд. Она и правда смутилась, «Обалдеть! Что за внезапные метаморфозы? Однако продолжить тулентинную беседу нам не позволил волчевой. Это они. Арчанка вскочила на ноги и уставилась во тьму. Вой донёс всё со стороны Тарха, что наталкивало на мысль о преследовании. Вряд ли волчье стая совершенно случайно вышла на наш след. К тому же, я надеялся, что после битвы недалеко от проклятой ямы хищники стали умнее и понимают, что на нас нападать не стоит. Тем более, что сейчас ими никто не манипулирует. Или я ошибаюсь? Плохо дело. Продычала Гришрари и схватила пылающую ветку. Бегом, нас нашли! Я сжал руку Ирды и ринулся вслед за зеленокожей проводницей, которая уже почти скрылась в лесу. Твою ж мать, и вот стоило ли делать привал, если мы все равно не отдохнули? С другой стороны, я не понимал, что происходит. Может, и правда, стая вышла на нас случайно? Вериться с трудом, но нельзя исключать и этот вариант. Мы бежали со всех ног, пока я не почувствовал влажную прохладу, а через несколько мгновений послышался шум воды. Впереди была речушка, которая могла нас спасти. Именно туда и вывела нас Гришрари, поджидая на песчаном берегу. Плывите на ту сторону, но не выбирайтесь из воды, приказала она и кивнула на невысокую кручу в нескольких метрах от нас, проросшую травой. Притаитесь там, я скоро. Никто не задавал лишних вопросов. Мы забежали в холодную воду и устремились к указанному месту. Брод, к которому выбежали, резко закончился, и я окунулся с головой. Ирда тоже не успела среагировать и нырнула, но уже через секунду оба выскочили на поверхность и поплыли к кручу. Оказавшись на месте, спрятались под свисающими корнями и листьями. Только тогда я смог увидеть, что задумала Гришрари. Арчанка сорвала с пояса бутыль и быстро расплескала содержимое на берегу уброда. Бросила почти потухшую ветку, но хватило небольшой искры, чтобы у воды вспыхнуло пламя, возметнувшееся над землей почти в человеческий рост. После чего грешеры резко разбегу нырнула в реку и стремительно поплыла к нам. В ту же секунду из леса с диким рыком вырвались несколько теней, однако, увидев пламя, резко остановились. Одна из них, что была впереди остальных, притормозила у самого огня, но вторая тварь врезалась в нее и толкнула в разгорающийся пожар. Послышался жалобный скулёж, однако пострадавший удалось выскочить обратно. Почему я зову их тварями, а не волками, коими они раньше являлись? Думаю, вы заметили, что в моей фразе ключевое слово раньше, потому что за нами по пятам следовали волки-зомби или нечто похожее. Монстры уже не напоминали гордых серых хищников. Теперь это были облезлые существа с пылающими красными глазами. Даже на таком расстоянии я видел, как на их телах болтаются лоскуты окаменевшей кожи, обнажая ребра и внутренности, которые тоже грозили выскочить в любую секунду. В общем, мерзкое зрелище. Гришрари оказалась возле нас, и лишь тогда смогла перевести дух. Мы превратились в статуи, забравшись в воду до самого подбородка. Никто не мог даже нормально дышать, и лишь слабый шёпот торчанки дал понять, что происходит. Они привели некроманта